ПОРТУГАЛЬСКИЙ САЛАТ Положение приборов на пучке частиц нужно знать с высокой точностью. Вот Михалыч и смотрел в теодолит, бормотал цифры, а Семенович записывал на бумажку. Минус один, минус полтора, минус ноль три. Михалыч перестал бормотать и стал смотреть поверх окуляра. По их территории, по железной рифленке, цокали модельные шпильки. Такое было впервые. семёныч это кто?» Лизка, наша новая лаборантка, не замужем, сыну 10 лет. Михалыч, диктуй, я домой хочу. Шпильки, короткий халат, чулки со стрелками. Процокали мимо, остановились и развернулись. Мальчики, привет! Сняла очки, и большие синие глаза засияли. И короткая стрижка, и голос, и стрелки. Все-все-все моментально взлетела вверх по всем рейтингам и номинациям. Надо же! И откуда семёныч всегда все знает заранее? А вслух сказал... «Добро пожаловать на борт, мадемуазель!» По пути домой Михалыч встретил очередь за помидорами и встал внутренне ее к знакомым, который позвали. Очередь его покачивала и перемещала. Можно было не спеша поразмышлять о работе и даже вздремнуть. «Михалыч!» Невдалеке улыбалась Лиза и, вращая пальцем, указывала то на свою грудь, то на него. Михалыч приветливо закивал и протиснул ее перед собой. Дальше о работе не думалось. Очередь стала милой и уютной и задвигалась быстро, даже слишком. И они оказались перед злой продавщицей в грязном халате. И весы со стрелкой были грязные. И тазик с помидорами тоже. Лиза взяла пальчиками верхний зеленый помидор и отложила. Продавщица вернула. И так несколько раз. Лиза расплатилась, последний раз отложила и стала удаляться. А продавщица швырнула помидор вслед и попала. Очередь охнула. Михалыч по рефлексу злости толкнул весы, они упали. Очередь опять охнула, и начался скандал. Пришла милиция. На улице успокаивал девушку долго, пока она не перестала всхлипывать и не заулыбалась. — А хорошая у нас милиция, и очередь хорошая. — Да, — сказал Михалыч, — и зеленые помидоры тоже хорошие. Хотите, ночью вас сделать из них португальский салат? — Михалыч, конечно, хочу. и не отправились на ее, теперь уже почти португальскую, кухню. Во Франции в командировке Михалыч, как и все, ходил в один и тот же супермаркет и становился в одну и ту же кассу. Вот и сейчас он встал, а за ним две местные дамы. Дамы оживленно картавили и журчали, и даже два раза потрогали его за лопатку. Михалыч сделал улыбку и повернулся к ним. «Бонжуар! Je ne parlez français, madame!» Одна легко перешла на английский. Моя подруга удивляется, почему такой худенький месье купил хлеб для похудения. Спасибо, что сказали, мадам. Я думал, это лаваш. Они не успели понять друг друга, потому что наступил момент, ради которого Михалыч встал именно к этой кассе. Ослепительно красивая смуглянка-кассирша, фирменно широко и белозуба, улыбнулась. — О, бонжуар, Михайлович! Бен Сава! И дальше «Мерси», «Мерси-Мерси», «Мадмуазель», «Адье-Салют» и даже «До-Ззвиданья». Ужинали вместе с Семёнычем. Тема номер два после рабочих дел была, конечно, женщины. «Михалыч, сколько тебе говорить? Местные они не важные Та заказы из Португалии. Гастарбайтер. Кстати, ты сделал сегодня свой португальский салат? Надо же? Ну и штучка этот Семёныч. Он и здесь всё знает заранее». «Семенович, зато у них такие бабушки, в точности как балерины. У нас я только раз в жизни такую видел. В школе историю вела, а тут сплошь и рядом. Вот про хлеб для похудения рассказали. Знаю, он с привкусом и в три раза дороже. Все дают маху, принимая за лаваш. Давай наливай, выпьем за наших, они лучшие в мире». Михалыч вспомнил Лизу и подумал «да», с нежностью. Потом вспомнил помидорную продавщицу и задумался Надо будет помидоры отсюда домой захватить.